Глава третья. Схватка. «Они будут здесь к концу недели», — сказал Тихий. «Их очень много, безликий». «Ты думаешь, я не понимаю?» — произнес я задумчивым видом. Я уже который день ломал голову над тем, как же лучше встретить врага. Выходило так, что при любом раскладе мы проигрывали битву. Лия смогла умножить наши войска на два, но противник все равно превосходил нас числом. Это было бы безразлично, если армия Ярго использовала бы старые принципы ведения боя, но он перехватил мою методику. Можно было бы сделать ставку на конницу, но и она теперь имелась у врага, притом снова превосходила нашу по численности. Единственное, что мне приходило в голову, так это исключить быструю ударную силу из сражения. Инженерные войска уже вторую неделю копали ямы-ловушки в поле и прятали их, накрывая ветками и дерном. Подводы с тяжелыми телегами выставили по типу стены и нагрузили мешками с землей. Они тоже неплохо сработают против конницы. Такие вещи практиковались раньше в моем мире, и я об этом читал. В свое время это способствовало тому, что Англия и Германия даже отказались от использования тяжелой конницы. Вот заодно и проверим, насколько это эффективно. «Слушай, тихий, кое-что я все же решил попробовать. Ты хорошо умеешь хранить секреты?» «Не понимаю, о чем ты?» — пожал плечами тот. «Разве в клан можно попасть иначе?» «Я хочу быть уверен, что даже в клане не узнают о том, что я хочу принести в эту войну», — продолжил я. «Влад, перестань нести чушь!» — усмехнулся тот. «Если даже я не стану держать язык за зубами, неужели ты думаешь, что я в этом признаюсь?» — Ладно, — решился я. — Позови лямку и подбери десяток самых надежных людей. Ну, ты меня понял. — Момент! — подскочил он и вышел из шатра, чтобы вскоре вернуться с Лемой. — Лема, прыгайте с тихим в поезд и мухой к нам, во Владис, — начал я. — Возьмете там десяток винтовок и пару десятков ящиков с пулями. Проверь, чтобы все батареи были заряжены до отказа. Их тоже бери из расчета три штуки на ствол. Магазинов тоже побольше прихвати. «Давно пора!» — растянула она губы в хищной улыбке. «Можно я его убью?» «Можно!» — кивнул я. «Даже нужно!» «Вы о чем сейчас?» — тихий переводил взгляд то на меня, то на Лему. «Скоро все узнаешь!» — засмеялась она. «Поехали! Время идет!» «Ваша задача убивать только тех, кто передает команды!» — вводил я в курс группу снайперов. Таких набралось лишь восемь человек. Когда Тихий понял, что именно мне необходимо скрыть, он тут же пересмотрел критерии надежности людей, и восемь стрелков это был максимум из всех ликвидаторов. Плюсы древнего оружия были в том, что у него практически отсутствовала отдача, но без навыка стрельбы это мало помогало. Сложнее всего послать пулю туда, куда хочется. Руки дрожат, перекрестье прицела гуляет, а в момент выстрела винтовка хоть и слабо, но все же легает в плечо. На подготовку у меня было всего два дня, и за это время научить бить точно в цель не выйдет. Из всей группы лишь трое, включая Лему, смогли послать 8 из 10 в центр мишени. Еще двое укладывали 6 из десяти, но ну остальные просто попадали в необходимый предел. Учить их было некогда, да и пули утекали, словно вода сквозь пальцы, а мы даже воевать еще не начали. Однако такой аргумент мог очень сильно повлиять на исход битвы, по крайней мере, я на это надеялся. «Мы не знаем, остались ли у них живые пушки, но, скорее всего, они есть», — продолжил я. «Лема и Тихий, ваша задача сделать так, чтобы они молчали. Вы самые лучшие стрелки в группе. Остальные бьют только командный состав и людей с флагами». «Да поняли мы все!» — беззаботно отмахнулся Тихий. «Я еще раз повторю», — строго посмотрел на него я, — «лишним не будет. От вас зависит исход сражения». Не забывайте делать поправки на ветер. Ладно, у меня все. Занимайте позиции. Войска начало вытягиваться из-за горного хребта. Они, будто живая река, огромным бурлящим потоком вытекали на широкое пространство. В их движении чувствовалась выучка и хорошая подготовка. Строй выглядел ровно и формировался очень быстро. Никакой лишней суеты, беготни... Хаотичный поток людей просто и легко менял свою форму, выстраиваясь прямоугольниками. Вид на это действие был потрясающим, если бы не одно «но». Эта красота пришла сюда, чтобы убить нас. Армия Элодии тоже пришла в движение. Лучники заняли свои позиции на телегах. Здесь же в два ряда выстроились копейщики с оружием на длинном древке. И только затем начал формироваться основной строй. Конницу использовать бессмысленно, из-за собственноручно созданных препятствий. Войско Ярга все еще продолжало вытягиваться, когда первые построенные колонны уже начали свое движение. Пушек не видно. Да и глупо было бы начинать атаку пехотой, имея в запасе такой аргумент. Видимо, мы очень хорошо сделали свою работу. Строй продвинулся вперед на сотню метров и замер. А позади начали выстраиваться новые колонны. Мои руки вспотели от напряжения. Примерно прикинув количество людей в строю и посчитав количество прямоугольников, я получил уже 600 тысяч. Они все пребывали. Нет, даже с винтовками нам не победить такую силу. Я считал, что армия ярко разделится, но они решили идти одним, общим потоком, и в данный момент ситуация складывалась только в проигрышный вариант. Едва видимый взмах яркого флага, и войска пошли в атаку. Конница маячила где-то за основным пехотным строем, и этот момент напрягал не меньше. Сейчас пехота вскроет ловушки, и кавалерия сможет без проблем обрушиться на нас. А предвопоставить ей нечего. Мэш, обернулся я к своему заместителю. «Эту схватку мы, скорее всего, проиграем. Но ты должен передать сообщение в Элон. Скажи Лии, что враг идет одним потоком. Пусть вывозит людей из города и наполняет его войсками. Скорее всего, столица будет следующей целью». «А ты?» — задал глупый вопрос тот. Мыш, не зли меня!» — рявкнул я. «Исполнять! Бегом!» Есть. Ответил тот и, оставив вместо себя другого сигнальщика, запрыгнув в седло и помчался в сторону Элона. Поезда теперь не ходили даже здесь. Армия приближалась не спеша. Марш ровный, никакой суеты. Мои лучники приготовились, наложили стрелы. Они ждали только моей команды. «Сигнал отступления!» — наконец решился я. Связной тут же подхватил ярко-красный флаг и замахал им. Вскоре ему вторили горны, а мои войска быстро развернулись с начала отступления. Никакой суеты или паники. Все было спланировано и просчитано заранее. Каждый знал, что нужно делать и куда вставать. Подводы с провизией еще вчера отдвинули на расстояние дневного перехода. В рюкзаке каждого воина положили сухой паек, которого должно было хватить на двое суток. «Да, я был готов к такому повороту. Нет смысла терять 400 тысяч человек в бесполезной схватке». Они могут сыграть неплохую партию в дальнейшем, например, в защите Элона. Враг в недоумении замер, а затем начал провожать нас свистом и улюлюканьем. Но больше всего я сейчас хотел, чтобы Ярк поддался искушению и пустил за нами кавалерию, которая как минимум ополовинится в наших ямах. До кучи они впоследствии немного задержат врага и дадут нам оторваться». Лично я не стал бы рисковать после того, как кто-то провалится в одной из ловушек. Лучше потерять день и обойти опасное место. «Не переживай, ты принял верное решение», — поддержал мне тихий на обратном пути в Элон. «Нас бы просто размазали там, несмотря на все твои укрепления и хитрости». «Мы просто не успели подготовиться», — покачал голову я. «Упустили инициативу». «И перестань разговаривать со мной, как с ребенком». «Извини», — улыбнулся тот, — «я постоянно ведусь на твой внешний вид и забываю, что ты умнее своих сверстников». «Насколько мы опережаем армию ярко?» — уточнил я. «На половину дневного пути», — пожал плечами Тихий. «Может, чуть больше. Я до сих пор не понимаю, почему он не пустил за нами конницу, ведь мог бы навязать нам бой и нагнать основными силами». «Ты все еще мыслишь старыми стереотипами», — ответил я. «Кавалерия — это ударная сила, способная переломить исход любого сражения, и пускать ее догонку отступающей армии — не лучшая идея. Одно дело, когда мы потрепаны сражением, и нас нужно добить, и совсем другое — начало схватки». «Как по мне, все едино», — так и не понял мою лекцию Тихий. «Вот поэтому ты не командуешь войсками», — отмахнулся я. В Элон наша армия входить не стала. Столица сейчас больше напоминала банку со шпротами. Лия, видимо, подстраховалась и согнала сюда всех, что имелись в империи, и тем самым сделала только хуже. Люди больше мешали друг другу, толпились на улицах и толкались локтями на стене. Когда я вошел внутрь, то не узнал город. Настолько сильно он оказался загажен. Император и вся верховная власть была отправлена на запад под защиту короля Варга. Мирных жителей расселили по другим, близлежащим городам, но некоторые все равно отказались покидать свои дома, тем самым только увеличив тесноту. Пришлось вмешиваться в стратегию обороны города и действовать нужно было очень быстро. Ярго мы смогли обогнать всего на день. Выстроив все войска и проведя подсчет, еще примерно 30% я выставил за пределы города, остальные тут же были отправлены заниматься делом. Технологии древних сработали как часы, когда, по моему приказу, была перекрыта река. Створка упала сверху, перекрыв почти половину русла, оставив только нижнюю часть. Ведь совсем без воды в осаде не продержаться. На выходе воду перекрыла точно такая же ставня, и река в считанные минуты окружила стены снаружи. А я-то все голову ломал. Что это за враг такой вокруг, который, по сути, не является особым препятствием? Лишь стены из-за него кажутся выше. Основная армия ушла чуть выше, к северу, и укрылась в мизине. Ее планировалось вывести в самый ответственный момент. Сейчас я уже хоть в чем-то был уверен, численность моего войска составляла 700 с половиной тысяч. А это, как ни крути, уже серьезный аргумент, который прятать за стенами просто глупо. Все дело в том, что город, рассчитанный на сто тысяч, не мог вместить в себя в семь раз больше людей. Нет, пространство, конечно, позволяло, но в случае прорыва такая толпа просто мешалась бы друг другу на узких улицах. Уж лучше ударить в тыл врагу, чем прятать такой аргумент под матрасом. Работа кипела на стенах и под ними. Готовились в большом объеме стрелы и короткие копья. Я орал на всех подряд, не забывая раздавать пинки из-за трещины, потому как мы едва успевали к встрече. Снайперская бригада также была выслана за периметр и должна была занять позиции с разных сторон на удалении километр-полтора и замаскироваться под холмики. Стрелять с такого расстояния им будет очень проблематично, но толкучка обещает быть такой, что промахнуться просто не выйдет. У основной четверки стрелков задача оставалась той же — бить по командирскому составу и тем, кто подает сигналы, а также следить за появлением артиллерии. Солнце уже падало за горизонт, когда на пределе видимости появилось вражеское войско. Но мы уже были готовы. В городе наступила напряженная тишина. На стену вывалили почти все, кто находился в городе и прогонять их не было никакого смысла. Хоть они и мешались, столпясь в узком проходе, но люди должны были видеть опасность, чтобы понять всю серьезность ситуации. «Как думаешь, мы умрем?» спросила Лия, глядя мне прямо в глаза. «Все мы когда-то умрем», — пожал я плечами. «Но надеюсь, что не сегодня». «Я люблю тебя», — вдруг тихо произнесла она. «Хотя ты и так это знаешь». «Знаю». Кивнул я и, приобняв ее, поцеловал в лоб. «Выше нос, куратор! И разгони уже к чертовой матери людей по местам!» Вия тут же начала раздавать команды и довольно быстро освободила стену от лишних. Заняться делом сейчас было намного важнее, чем днем. Работа отвлекает от мрачных мыслей. Армия ярко подошла под стены и начала расходиться кольцом. Я попросил рядом стоящего лучника выпустить стрелу как можно дальше. Тот натянул тетиву до самого уха и по большой дуге произвел выстрел. Стрела со свистом ушла вверх и воткнулась в землю буквально в паре метров от войска. Воин, возле которого она упала, что-то показал в нашу сторону, наверняка обидное. Однако для себя я выяснил, что Ярк прекрасно знает свое дело, и просто так в лобовую атаку, скорее всего, не пойдет. Так и произошло. Войско взяло Элон в большое кольцо и встало лагерем. Ночью вид на него был потрясающим и страшным одновременно. Зажглись тысячи костров и казалось, что это небо упало на землю и рассыпало по ней свои звезды. Спал я плохо. Мне постоянно казалось, что Ярк поступит точно так же, как я когда-то с западными гарнизонами. Несколько раз я поднимался на стену и обходил посты, проверяя их набдительность. Но люди и без меня понимали всю серьезность ситуации. Спать при таком количестве врагов под стенами было невозможно. Атака началась на рассвете. Высота стен вокруг Элона была примерно метров 5-6, где-то чуть больше, если там попадала снизина. Вначале люди подняли над головой деревянные сооружения, укрытые щитами, и начали выстраивать некое подобие коридора, по которому тут же забегали другие. Они таскали соломенные тюки и закидывали ими ров. Тратить на них стрелы не было никакого смысла, а большие камни не добросить. Нам оставалось только наблюдать, как вражеские войска прокладывают себе тропинку. Тюки сносило течением, но люди с упорством маньяков продолжали стягивать их все больше и больше. Ближе к концу лагеря, вдалеке, инженеры собирали осадные башни и лестницы. Работа там велась всю ночь, это было слышно по стуку молотков. Армия трудилась без передышки, и вскоре первые плоды их труда уже дали о себе знать. Тюки перестали расползаться и образовали узкий мостик в сторону стены. Теперь на них начала лететь земля и камни, а вскоре начали подтягивать широкие трапы из досок, устанавливая их на жидкое месиво, по которому струилась вода. Точно такая ситуация была со всех сторон, и уже к полудню первые небольшие отряды рискнули ступить на мостке. Зал получников со стены быстро успокоил их пыл, но вскоре началась настоящая атака. К стенам стали подносить лестницы и подкатывать башни. Если с первыми мы хоть как-то могли справиться, просто скидывая их вниз и отталкивая от стен, то башни представляли собой серьезную угрозу. Но на это у нас тоже имелся аргумент, в виде залепленных воском горшков с керосином. Войска выстрелились перед рвом, подняв щиты над головами и остановились. Со стороны лагеря подали сигнал к началу атаки. И человек, который взмахнул флагом, вдруг вскинув руки, выронил его и упал. «Лямка молодец» она может и не с такой дистанции белки в глаз попасть. Это именно ее сектор обстрела. Однако команда была дана, и ее тут же повторили горном. Ровный строй моментально расступился и выпустил целый рой стрел в нашу сторону, после чего тут же сомкнулся, прикрываясь от нашего ответа. «Вот только, когда в тебя летит оперенная смерть, по неволе хочется от нее укрыться». А вражеская армия повторила свой маневр несколько раз, заставив нас попрятаться за зубцами. Этого времени казалось достаточно, чтобы к нашей стене приставили лестницы и начали подталкивать башни. «Бросайте зажигательные!» — крикнул я, и мою команду тут же разлисты по всей стене. В башне полетели горшки, разбиваясь и заливая все пространство вокруг керосином. Лучники подожгли стрелы и выпустили их в осадные приспособления. Пламя полыхнуло так, что даже нас обдало жаром. Снизу начали доноситься вопли и всплески воды. Однако Ярк тоже предполагал подобное развитие и сверху башни тут же начали заливать заготовленной водой, после чего скидывали в в ведра на веревках и черпали новую порцию. Некоторые башни удалось потушить, но большинство уже занялись так, что люди сами спрыгивали с верхних площадок и не всегда попадали в воду. Лучники со стен хорошо знали свое дело и не давали загасить огонь, но все же массовость атаки не позволяла сосредоточиться на одной цели. «Прорыв!» Услышав я голос слева и рванул в сторону крика, где на стену уже начали выпрыгивать первые враги. Здесь понятие «строй» уже не работало. Слишком узко, чтобы можно было дать полноценный отпор. И Ярк это тоже прекрасно понимал, выпуская в атаку двуручников. Они буквально за несколько минут очистили небольшой пятачок на стене, и поток воинов с лестниц стал еще более мощным. Командуя и раздавая пинки, я составил небольшие отряды по четверо в шеренгу и ряд. Дело сразу начало принимать другой оборот, когда, по моему примеру, выстроились с противоположной стороны. Но прибывающих было уже слишком много. Все стало больше походить на мясорубку. Люди просто рубили мечами и тыкали копьями в пространство вокруг и во всех, кто попадался на глаза. В такой суматохе доставалось даже своим. Однако во вражеских рядах тоже стали происходить непонятные вещи. Без четкого командования они начали вести себя как сброд. Алямка издалека продолжала полномерно отстреливать всех, кто пытался раздавать команды. Лестницы летели вниз. Сопротивление вместе прорыва почти задавили. Как вдруг до стены добрались первые башни. С грохотом упали помосты, по которым хлынул новый поток наступающих. Люди кричали, рвали друг друга зубами и кололи мечами. Насаживали животы на копья и обламывали древки стрел, торчащие из груди. Стена стала скользкой от крови. В Вниз слетели и враги, и свои падая в ров и образуя новые подходы к колонну, но уже истел. Солнце начало клониться к закату, когда низкий горн прозвучал подобно раскату грома. Это был знак для резервного войска, которое пряталось во враге к северу. Но у защитников не было времени наблюдать, как ровный строй союзников начал подниматься и волной двигаться в сторону городской стены. Вначале они подошли к лагерю с тыла там, где их никто не ожидал, и врубились в строй инженеров, перемалывая их, словно в мясорубке. Ярк попытался отдать команду развернуть войска и встретить наглецов, вот только связных, понимающих команды, больше не осталось. Человек метался у флагов, не зная, какой схватить, и вскоре, вскинув руки, присоединился к своим товарищам в загробном мире. Ярк не выдержал и сам дернулся к сигнальным знаменам. Лямка не подвела. И пуля, выпущенная из оружия древних, развернула моего кровного врага на 180 градусов. Но что-то пошло не так. То ли она переволновалась, то ли Ярк дернулся в самый последний момент. Я увидел, как он схватился за плечо и, пригибаясь к земле, рванул обратно под прикрытие смотровой командной башни. Тем временем мое войско точно знало, что и как нужно делать, и уже вгрызлось в спины атакующих северную часть города. Дальние ряды воинов рассредоточились и начали расходиться в стороны, чтобы охватить врага и увеличить площадь атаки. Нападающие дрогнули. Со стороны командного центра начали трубить отступление, и вскоре войска отхлынули от стен. Их отход был суматошный, больше похож на панику, но это только на первый взгляд. Выучка делала свое дело, и кажущаяся беспорядочной суета оказалась очень даже продуманной. Люди сбивались в строй и ровным маршем стали образовывать единую линию на востоке. К утру, вокруг колона, остались только горы трупов. Не весь откуда взялись вороны, и рассвет наполнился их скрипучим, довольным карканьем. «Доложить потери!» — пробормотал я, непонятно кому, устало опустившись на залитый кровью проход стены. «Сейчас все сделаем!» — быстро закивал какой-то парнишка и убежал вниз по лестнице.